десят айко это просто совпадение Совпадений не бывает мы заслужили все что с нами происходит в десять лет ты заслужила остаться без отца айко приглушила свет устроилась поуютнее сейчас я понимаю что он меня по-своему любил но был слишком сдержан мы почти не проводили время вместе я не знала как с ним общаться и хотя отец ни разу не поднял на меня руку он и не протянул ее мне ни разу Видно, мои эмоции относительно талона на сосиски и картошку фри были сильнее чувств к нему. Вот мироздание услышала. Так что, может, я и заслужила. А что с ним случилось? Сердце? Помолчали. И с тех пор я запретила себе хотеть. Марина подумала, что хотеть и значит заглядывать в корзину с будущим. А прожить от А до Я состояние здесь и сейчас, уловить запах сакуры, Часто ли ей это удавалось? Пожалуй, тогда удалось. Катя играет на пианино, а они сидят на диване с Анькиным отцом. И будто это одна долгая минута, залитая музыкой и покоем. Вечная. Еще было. Дождь из ведра, дома никого. Шерстяные носки ласково покалывают промокшие ноги. Она сидит на полу и рисует упавшую вазу, рассыпавшиеся цветы. Тишина. Только карандаш шуршит, и кот мяукнул. Еще моменты короткие, когда лежала головой у Корту на плече, смотрела на луну в квадрате окна. Марина улыбнулась. «А я хотела, чтобы ты ответила на мое первое письмо, и ты ответила». Айка приподнялась, поставила локоть на подушку. «Это не потому, что ты хотела. Потому что захотела я». Об этом Марина не решалась заговорить. «Приключения свиньи Марго» и правда вышли неплохо, но мало ли в Японии доморощенных мангак, которые хорошо рисуют. «А почему ты захотела?» Наступила тишина. Айко смотрела будто бы с удивлением, как если бы Марина не понимала очевидные вещи. «Айко, у тебя огромный выбор помощников, и техника у них получше». Айко перебила. техники можно научиться, но твоя несуразная свинья достовернее любого романтического персонажа. У нее не только копыт и пятак, но и сердце. У нее глаза живые. Такое может нарисовать только мой человек. Айку опустила глаза. Мой, до да печенок, как если бы это была я. Марина молчала. Я поэтому и не говорила с тобой по скайпу, не просила фотографии. Я рисовала тебя. как если бы ты была персонажем. Айку не поднимала глаз. «Марина, ты обо мне мало что знаешь. Я... я непригодна для нормальных отношений. Меня здесь нет». «А как же запах цветущей сакуры?» Марина попыталась улыбнуться, но что-то удерживало ее от улыбки. «Там, где я, нет запахов».